Глава тринадцатая Да, побег не удался. Более того, помимо нагло, угрюмо-пофигистичного мажора, ко мне навязался еще один, на вид слишком благородный, слишком чистолюбивый и чрезмерно хорошо о себе думающий ангел. Пришлось вернуться в казарму. Эти двое сопроводили меня до дверей, после чего испарились. Я же вошла внутрь и незаметно прокралась в свой блок, хотя, как мне кажется, могла бы протопать как слон, Никто даже не отреагировал бы. А всему виной они. Два, блин, джина из бутылки. Прежде чем уснуть, лежала в кровати, смотрела на потолок, по которому ползли тени, и думала над тем, как же мне повезло. С другой стороны, оно и неплохо, что появился Гад... Как его там? А, да, гадрель Не явись он, я рисковала быть похищенной и силой увлеченной в преисподнюю. А Бегор со мной церемониться бы не стал. Я ему противна до глубины души. Если, конечно, у него вообще есть душа. Но что будет теперь? Сон настиг внезапно. Впрочем, как и всегда, я снова провалилась в небытие. Не чувствовала ни времени, ни пространства, ни себя. Да и пробуждение было таким же неожиданным. Будто по чьей-то указке мои веки поднялись, и я вернулась в реальность. За окном в этот момент уже щебетали птахи. Солнечный свет пытался пробиться сквозь грязные стекла. Со всех сторон от меня слышалась возня. Девчонки ворочались, кто-то зевал, кто-то пытался отыскать шлепанцы под кроватью. Очередное утро в детдоме. А ведь могла бы уже нестись в неизвестном направлении навстречу светлому будущему. Я быстренько умылась, собралась, на ходу проглотила булку, запив ее компотом и отправилась на работу. Конечно, после всей этой истории с водилой хотелось хорошенько врезать шефу-козлу между ног. Но тогда мне было бы негде отрабатывать свое пребывание в казармах. Тем более, может, он и не знал об истинных целях Генки, А даже если и знал, то будет молчать, как рыба. Погода стояла пасмурная. Пока шла, то и дело принимался мелкий дождь, на смену которому выходило солнце. Тогда вокруг сразу все преображалось. Лужи искрились, будто в них была не грязная вода вперемешку с грунтом, а жидкое золото. Крыши домов казались не такими старыми, да и вообще становилось куда комфортнее. Вот уже и магаз показался впереди. Стоит эта кирпичная коробка с обшарпанными стенами, исписанными и изрисованными граффити, с темно-зелеными решетками на окнах и почти выцветшей вывеской над дверью но здесь мне нравилось куда больше, чем в казармах или школе. Магазин был неким посредником между мной и остальными людьми. Я имела возможность встречать самых разных представителей нашего региона. Помимо сельских, сюда приезжали и городские, и даже из столицы некоторые побывали. Правда, попали они сюда случайно. Заблудились. Я уже занесла руку, чтобы открыть дверь, как меня окликнули. «Зуевская 10!» раздалась за моей спиной. Обернувшись, увидела молодого парня рядом с новеньким пикапом. — Чего? — Адрес? Улица Зоевская, дом десять. Правильно, или я ошибся? Подошел ко мне. Я тут же оглядела его с ног до головы. Рослый, хорошо одет, часы на руке нехилые, на лицо очень даже симпатичный. Ровная чистая кожа, светлокарие глаза, брюнет. Интересно, откуда такого мачо к нам занесло? — Да, все верно, — ответила с прищуром. — А ты кто? — О, -о — усмехнулся парень. — Мы уже на ты успели перейти. — Ок, я договорился о поставках с Редковым Николаем Александровичем. — Ясно, тогда ты на месте. — Этот дворец, — окинула взором Магаз, — принадлежит Коляну, точнее Реткову. Будем знакомы, — протянула ему руку. — Роксана Калиткина, продавец. — Называть будешь Рокси, иначе мы с тобой подеремся. Ответила с добродушной улыбкой и крепко сжала поданную мне руку. — Влад! — сквозь смех произнес новый водила. — Дорничев! — Ну, заходи. И мы вошли внутрь, где нас встретил какой-то потрепанный Колян. Видимо, рыбалка удалась. Пока двое о чем-то беседовали в кладовой, я пробежалась по четырем квадратным метрам зала, осмотрела стеллажи с товаром, Кое-что поправила, кое-что переложила, и уже со спокойной душой вернулась за прилавок, села на табурет и приняла позу типичного продавца, который вот-вот загнется от скуки. Спустя еще минут двадцать в зал снова вернулся Влад. Он подошел к стойке, взял из банки чупа-чупс и принялся вертеть его в руке. — Ты отсюда? — спросил он и посмотрел на меня из-под лобья. — Ага, про сельский дом слышал? На что парень замотал головой. «Короче, я из дома Работаю здесь уже как год», — начала инструктаж. «У меня есть сменщица Елена. Если будешь сдавать товар ей, держи ухо востро. Тщательно сверяйся с накладной. Она у нас продуктовая клиптоманка. «Да я уже в курсе», — перебил он меня, затем засунул леденец обратно в банку. «Твой шеф мне все рассказал». Тебе разрешил доверять как самому себе. О, как! Ну что ж, тогда все в порядке. Влад хотел было что-то еще спросить, как дверь в магазин открылась, задев колокольчик. Первым зашел Абигор. За ним следом показался Гадриэль. Сейчас ангел выглядел куда естественнее. Обычные джинсы, белая толстовка, которая обалденно смотрелась на его рельефном теле, и белые кеды. Ну, прямо инь и янь пожаловали. Или как в детской песенке жили у бабуси два веселых гуся один серый, другой белый. Роксана слегка склонил голову в знак приветствия Гадриэль. Я же перевела взгляд на обегора. Хотелось видеть его реакцию, но демон стоял подобно каменному изваянию. Когда эти двое подошли к прилавку, Влад сразу же стушевался и поспешил покинуть магаз. Ладно, Рокси, пролепетал он на ходу. До встречи! «Пока». Как только водила закрыл за собой дверь, я тут же изменилась в лице. «Какого хрена вы приперлись?» — спросила у ангела, поскольку Абигур продолжал изображать из себя статую. «Почему ты не в школе?» — самодовольно спросил Гадриэль. «Я не хожу в школу по четвергам, а еще по понедельникам и вторникам. У меня работа». «Так нельзя, ты должна учиться». В этот момент мы с Абегором посмотрели на него, как на идиота. Наконец-то демон оттаял. Он иронично хихикнул и покачал головой. — В этом вы всем, — обратился он к Гадриэлю. Ты с небес спустился, чтобы ее за ручку в школу водить. Роксана живет среди людей, вообще-то, и такой, как она, не пристала быть необразованной. — Слушай, ходячий добродетель, — Честно говоря, ангел меня начал бесить. «Я лучше знаю, куда мне ходить и когда. Чего тебе вообще от меня надо?» «Этот...» — кивнула в сторону Абигора, «Хотя бы действует с подачи моего папаши. А ты?» «Приходи вечером в землянку. Там и поговорим». Продолжил милейше улыбаться ангел. «Ладно, приду. А сейчас валите. Мне работать надо». Весь день прошел как в полудреме. Люди заходили, спрашивали, покупали и уходили. Колян все что-то суетился. Заставил меня подмести в кладовой, потом протереть все стеллажи. Под конец, правда, отписал очередную порцию продуктов. В общем, я и не заметила, как наступил вечер. Честно признаться, мне совершенно не хотелось встречаться с этими мажорами. Что один, что второй были слишком уж мутными. Каждый преследовал свои цели. Эх, как же я соскучилась по обычным посиделкам в землянке с Димасом и гелом Надеваться некуда. Раз пообещала прийти, надо идти. Добраться удалось быстро. Рядом с Буяном меня уже ждали. Ангел и демон сидели около костра. Боже, какая тошнотворная идиллия! Я подошла к ним, молча села на землю, достала из ранца пакет чипсов и застыла в ожидании. «Ничего не хочешь спросить?» — начал Гадриэль. «Да, хочу. Ничего, если я пожую во время рассказа». И демонстративно раскрыла пачку. «Пожалуйста!» — фыркнул ангел, а демон очередной раз усмехнулся. Тени от огня весело плясали на их лицах. В свете костра Гадриэль выглядел таким уютным. Да, да, именно уютным. А вот Абигор стал еще мрачнее. — Итак, — глубоко вдохнул ангел, — как ты уже знаешь, твой отец Люцифер. В этот момент Абигор закатил глаза под лоб, а после вообще лег на траву, не желая смотреть на нас. — Так вот, — покосившись на него, продолжил Гадриэль, — а знаешь ли ты, кто твоя мать? — И кто? — спросила со скучающим взглядом. — Она была из наших, — уже без улыбок ответил он. Она была одним из лучших воинов Небесной Армии, ученицей Архангела Михаила. Что же случилось с лучшим воином? Сатана поймал ее в темном переулке и надругался? Прекрати злословить! Твою мать не извергли за совершенный ею непростительный грех. Она попала под начало Люцифера. Так все и случилось. Ну и... Я положила в рот две чипсины и начала с хрустом жевать. Ты должна была родиться в аду, однако Елейла, так ее звали, незадолго до родов сбежала, чтобы спасти тебя. А, -а, -а то есть меня спасли! Я чуть не поверхнулась от такой новости. Бросить в канаве умирать это спасти называется. Конечно же, она не хотела тебя бросать, ей пришлось. Да, я уже слышала о печальном стечении обстоятельств и посмотрела на демона, который приспокойно лежал, смотрел на звезды и жевал травинку. «Мне многое неизвестно, однако сути это не меняет. Ты, дитя ада и неба, в тебе сосредоточение темных и светлых сил. Моя задача — указать тебе правильный путь, направить в сторону света». «А его?» — указала набигора Гора. «Переманить на темную?» «Моя задача — сопроводить тебя к отцу. И все!» — поднялся мажор. «И что теперь будет?» — посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Ты должна сама решить, каким путем пойдешь, чьей стороны будешь держаться». «Какое же ты брехло!» — засмеялся Абигор. «Расскажи ей, что ждет тебя, если не сможешь уговорить девчонку идти за собой?» Затем мажор повернулся ко мне. — Его сошлют на землю, лишат крыльев. Ему тогда наступит пушистый песец. Здешние демоны разорвут этого благоухающего летуна в клочья. — А что будет с тобой? — спросила демона. — Со мной все будет в порядке, поскольку я доставлю тебя к отцу вовремя. — То есть мой голос тут вообще ничего не решает? — спросила, глядя на них обоих. «Ты еще слишком молода и неопытна. Любые твои решения импульсивны», — с гордо поднятой головой заключил Гадриэль. «А ты самолюбивый засранец. И чё?» Парировала его и издевательски облизала пальцы после чипсов, чем заставила ангелочка сморщиться. А когда говорила, смотрела на Абегора. Он снова усмехнулся. Его явно радовали издевки над крылатым нарциссом, а меня в такие моменты радовал он. Не знаю, почему, но мне нравилось раскачивать эту лодку под названием «Угрюмый демон», вызывать в нем хоть какие-то эмоции. Возвращалась в казарму снова в сопровождении. Это хорошо, что меня не видели местные, а то давно бы пустили слух, мол, в детдоме завелась давалка, которая обслуживает мужиков, где придется. «Завтра мы начнем обучение», — перед уходом сказал Гадриэль. «Какое еще обучение?» «Будем делать из тебя достойного представителя небесного общества!» «Да, брат!» С сожалением посмотрела на него. «Лечиться тебе надо!» И они снова исчезли. Почему-то все это сверхъестественное безобразие не особенно удивляло. Видимо, я уже начала привыкать. Прежде чем пойти в свой блок, решила наведаться Гелику. Перед сном мы частенько резались в карты или просто болтали. Но в комнате я его не нашла. Ребят, обратилась к Максу и Коржу. Гела, видели? Да, в сортире он, ответил Корж. Уже как полчаса блюет там. Блин, ну гелик опять надрался, что ли? Пока шла к туалету, придумала целую речь с оскорблениями. Когда же заглянула внутрь, обнаружила своего друга, сидящего на кафеле у одной из кабинок. Он положил голову на колени и сверху накрылся руками. Увидев его таким, забыла про все поучительные слова. Я немедленно подбежала к нему, начала трясти. — Гел, ну что с тобой, а? Он еле-еле поднял голову, бледный, с красными опухшими глазами, взъерошенный. — Траванулся в столовке, походу. Попытался отмазаться он. — Да от тебя сивуха и прет за километр, какая столовка! Какого хрена с тобой происходит? А надоело чет все. Димас ушел, ты постоянно где-то мотаешься. Я понял, что наша троица распалась еще тогда, когда Димон только начал к тебе подкатывать. Ну что за бред? По твоей логике, мне вообще нужно будет застрелиться, когда ты уйдешь. Знаешь, я все чаще думаю о тех словах, которые ты однажды сказала в землянке. Мы отбросы. «Смысл куда-то стремиться?» «Как же твой богатый дядька?» «Да нет никакого дядьки!» Этими словами Гелик меня шокировал. Он все детство пробормотал про дядю, которого обязательно найдет. «Ну, как нет?» Мы, конечно, не верили ему, но понимали, что эта мысль, эта эфемерная надежда грела его, тянула за собой. «Просто нет!» Иногда люди придумывают себе легенду, чтобы потом в нее поверить. Это делается для того, Рокс, чтоб не чокнуться. Но тут, видишь ли, имеется один нюанс. Поверив в то, чего нет, ты все равно слетаешь с катушек. Раньше и мне казалось, что в нашей жизни кроме этого дерьмового, настоящего, больше ничего нет. Но это не так. И от кого я это слышу? Обессиленно усмехнулся Гел. Не падай духом, Гелик. Ты всегда вдохновлял нас, заставлял верить в лучшее. Я устал верить в лучшее. Пора принять. Дерьмовое настоящее. Не говори так. Ты скоро уйдешь отсюда. Мы приведем в порядок дом Димаса, обоснуемся там. И все вернется на круги своя. А год пролетит незаметно. Не успеешь оглянуться, как мы снова будем все вместе. Ладно, уговорила. Он сказал это без души, лишь для того, чтобы я отстала. Но я не отстану. Мы так многое прошли вместе, сколько выгораживали друг друга перед царьками, защищались от нападок старшаков, заботились друг о друге. Мы уже даже не друзья. Мы родня. Два брата и сестра. Я проводила Гела до его комнаты, удостоверилась в том, что он лег в кровать, затем пошла к себе. Но мне сейчас совсем не хотелось спать. Голова буквально пухла от такого объема новостей. Папаша Люцифер, мамаша — ангел запятнанной репутацией, Инь и янь со своими выкрутасами. Гелик того и гляди сопьется. Что-то все как-то не так, ненормально, неправильно. Я направилась в сторону лестницы, поднялась на верхний этаж, подошла к лестничному окну и уселась на подоконник. Как хочется простой жизни. Я ведь непривередливая, привыкла работать, помогать своим. Что же нужно еще, чтобы реальность приняла меня широко распростертыми объятиями? Или таким, как я, не место среди обычных людей? Тогда где мое место?